Глава 9. Пир. Демон. Подслушанная тайна. Наступил июль, пышный, знойный, с ароматом подоспевших плодов и частыми ночными грозами, разряжающими воздух, насыщенный электричеством. В нашем винограднике зрели и наливались изумрудные лозы. Ягоды, наполненные соком, горевшим янтарем на солнце под тонкой пленкой кожицей, манили к себе уже одним своим видом. Приближался день рождения отца, который всегда особенно праздновался у нас в доме. Приехал дедушка Магомед заула Примчались Белла с мужем на своих горных скакунах. И дом огласился веселыми звуками и голосов и смеха. Только двое людей не принимали участия в общем веселье. Бабушка, которая не могла примириться с мыслью о пропаже драгоценностей, и князек Юлико, захваченный недугом, от которого он таял не по дням, а по часам, приводя этим бабушку в новое волнение. Наш дом разделился на две половины, печальную в апартаментах княгини, которая поминутно заходила в комнату Юлико, надоедая ему вопросами и микстурами, и беспечную, где слышался веселый смех Беллы, ее пронзительные взвизгивания, которым я вторила с особенным наслаждением, да детский добродушный хохот Израила. Там была тоска и дума, здесь беззаботное веселье и смех». Часто к нам присоединялся отец, и тогда нашему веселью не было конца. «Тише!» — иногда останавливал он Беллу. «Там больной!» «Он выздоровеет!» — отвечала она беспечно. «И будет еще джигитовать, вот увидишь!» В день рождения отца мы вскочили с позаранку с Белой и украсили наш дом венками из каштановых ветвей и лип вперемешку с белыми пурпуровыми розами. Как хорошо прыгали мы и хлопали в ладоши любой из своей работой. Отец, тронутый сюрпризом, расцеловал нас обеих. К обеду ожидали гостей. Бабушка приказала мне надеть белое ксейное платье и собственноручно пригладила мои черные, в беспорядке разбросанные вдоль спины, косы. — Разве так не лучше, девочка? — спросила она и подвела меня к зеркалу. Я заметила, что с некоторых пор бабушка относилась много ласковее и добрее ко мне. Я заглянула в зеркало и ахнула. В белом платье, воздушным облаком, окутывающим мои худенькие плечи, руки и стан, с туго заплетенными и сине-черными косами, я страшно походила на мою покойную маму. Красоточка Джаным, хорошенькая, бросилась ко мне на шею Белла, когда я вышла к моим друзьям. Потом она сорвала с куста розу и воткнула мне ее в косы со словами «Так будет еще краше». Отец взглянул на меня с грустной улыбкой и сказал «Совсем большая выросла, совсем большая и глупая». «Правда, папочка, глупая?» Приставала я к нему, тормоша его и хохоча, как безумная. «Ну и глупая», — улыбнулся он, и сейчас же лицо его стало снова серьезным. «Надо будет эту зиму начать серьезно учиться, Нина. Тебе одиннадцать лет». Я заявила ему, что я отлично читаю по-русски и по-французски, знаю историю и географию. Словом, учительница довольна мною, и мое время еще не ушло. «Ведь Белла не ученая, а как она счастлива!» — добавила я серьезно тоном взрослой. «Белла — дикарка, она выросла в горах и всю жизнь проживет так!» — сказал отец и стал подробно объяснять мне разницу между мной и Беллой. «Но в этот день я была не менее дикая, нежели она. Я и хохотала, и визжала, как безумная, бегала с нею от преследовавшего нас Израила». Я вполне оправдывала название из данное мне геройскими татарчатами. Отец, куря папиросу, сидел на террасе в ожидании гостей. Вдруг он неожиданно вздрогнул. Послышался шум колес, и к нашему дому подъехал небольшой шарабанчик, в котором сидели две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, в белом платье, Нежное белокурое создание с мечтательными глазами и тоненькой, как стебель, талией. Она легко выпрыгнула из шарабана и, ловко подобрав шлейф своего нарядного шелкового платья, пошла навстречу отцу. Он подал ей руку и поманил меня. «Вот, баронесса, моя дочь Нина. Прошу любить и жаловать». Потом он помог пожилой женщине с величественной осанкой выйти из экипажа и тоже представил меня ей. Моя дочь Нина. Я не знала, что делать, и смотрела на них обеих с любопытством маленького зверька. «Какая прелестная девочка!» — проговорила молодая дама в белом и, нагнувшись ко мне, поцеловала меня в щеку. Губы у нее были мягкие и розовые, и от всей ее фигурки, эфирной и хрупкой, пахло очень нежными и очень приятными духами. «Будем друзьями», — проговорила она мне, и ласково еще раз улыбнулась. «О, какая красавица!» — прошептала Белла, когда молодая дама в белом скрылась в доме вместе со своей старой спутницей и отцом. Лучше нас с тобою. Правда, Израил? Но Израил не согласился с нею. Лучше Беллы, по его мнению, никого не было на свете. Она погрозила ему пальцем, и снова мы пустились бегать и визжать, забыв о прибывших гостях. Хотя отец мой много лет состоял на службе русского царя, и в нашем доме все было на русскую ногу, Но по торжественным семейным праздникам у нас невольно возвращались к старым грузинским обычаям. Неизменный обед с выбором тулунгуши – это распорядитель пира, бочки вина, поставленные под чинарами, шумные тосты, порою созандары, нанятые на время пира. Удалая джигитовка, стрельба из ружей и, наконец, милая родная лезгинка под стон зурны и жалобные струны Чонгури, Все это сопровождало каждое семейное торжество. В этот день праздник обещал быть непременно интересным. Из полка ожидались товарищи отца с их женами и другие гости. Мне было как-то неловко. По свойственной мне дикости я не любила общества, И вот почему Белли, много надо было труда, чтобы уговорить меня выйти к столу, приготовленному на вольном воздухе в тени вековых лип и густолиственных чинар. Когда мы вышли к гостям, все уже были в сборе. Бабушка торжественно выседала на почетном месте в конце стола. Против нее, на другом конце стола, поместился избранной Тулунгуши в лице дедушки Магомета. Справа от бабушки сидела баронесса, а подле нее молодая дама в белом, около которой поместился мой отец. Появление Беллы и Израила в богатых туземных нарядах, блещущих красками и серебром, произвело легкое смятение между гостями. Их встретили шепотом одобрения. Дедушка Магомед не мог не порадоваться тому приему, который сделали его детям. Какая чудесная пара слышалась кругом на татарском, русском и грузинском языках. И Белла принимала все эти похвалы как должную дань. Она скоро привыкла к своей новой роли, эта маленькая княгиня. Анна... Барбале и Радам разносили куски жареной баранины и дичи, а Михако, Андро и Брагим разливали вино по кувшинам и обносили ими гостей. Причем Михако не упускал случая подшутить над старым мусульманином, которому вино было запрещено Кораном. «Я сидела между Белой. и и молоденьким казачьим Харунжем, подчиненным отца, который весь обед смешил нас, забавляя самыми невероятными рассказами. Мы так и покатывались со смеху, слушая его. Бабушка приходила в ужас от моего громкого смеха и делала мне отчаянные знаки успокоиться. «Между тем дедушка Магомед поднял за кубок в честь моего отца и стал славить его по старому кавказскому обычаю. Он сравнивал его силу с силой горного орла Дагестана, его смелость со смелостью ангела-меченосца, его красоту и породу с красотою горного оленя, царя гор. И мой отец слушал... И все слушали в глубоком молчании маститого старца, видевшего на своем веку много храбрых. Потом, когда он кончил, все подняли бокалы в честь моего отца. Мне было дивно хорошо в эту минуту. Я готова была прыгать и смеяться и целовать деда Магомета за то, что он так хвалит моего умного, доброго, прекрасного папу. После каждого блюда, заедаемого по обыкновению лавашами и чади, густая каша кусками вместо хлеба, или солоноватым вкусным квели, деда поднимался с места и с полной чашей в руке восхвалял того или другого гостя. Вина, как верующий мусульманин, он не пил и каждый раз передавал свой кубок кому-либо из почетнейших гостей. Восхваление присутствующих шло по очереди. После блюда вкусного шашлыка, мастерски приготовленного барбале, дедушка поднял чашу в честь Беллы, называя ее «княгиней Израил». Он обращался к ней немного напыщенно и важно, точно к совершенно посторонней. Белла потупись смотрела в тарелку. Я же, прикрыв лицо концом скатерти, еле сдерживалась, чтобы не фыркнуть на весь стол. Верно, глаза мои красноречиво смеялись, потому что бабушка не менее красноречиво погрозила мне пальцем через весь стол. Очередь дошла, наконец, до меня. Дедушка поднялся еще раз с полной чашей вкусной сладковатой влаги и, вперив в меня, Любящий, ласковый взгляд произнес торжественно и нежно. «Много на небе Аллаха восходящих вечерних звезд, но они не сравнятся с золотым солнцем. Много в дагестанских аулах чернооких дочерей, но красота их потускнеет при появлении грузинской девушки. Немного лет осталось им красоваться». Она придет, и улыбнется восточное небо. Черные звезды глаза ее, Пышные розы ее щечки, Темная ночь кудри ее. Хвала дочери храброго князя, Хвала маленькой княжне Нине Джавахи Оглы Джамата, Моей внучки. Дедушка кончил, А я сидела как зачарованная, Ко мне относилось это восхваление точно к настоящей взрослой девушке. Моя радость не имела предела. Если б не гости, я б запрыгала, завизжала на весь дом и выкинула что-нибудь такое, за что бы меня, наверное, выгнала из-за стола строгая бабушка. Но я сдержала себя, степенно встала и не менее степенно поблагодарила милого Тулунгуши. «Спасибо на добром слове, дедушка Магомед!» И все, и гости, и родные, и мой милый отец не могли не улыбнуться ласковой улыбкой маленькой девочки, игравшей во взрослую. После обеда тот же молоденький Харунжи начал рассказывать, как он приехал на диком горном скакуне, не подпускавшем к себе никого другого. Эта лошадь была его гордостью. Он прозвал ее «Демоном за отчаянную злую непобедимость». «Удивительный конь», — говорил Харунжий. «Мне привел его в подарок один горец. Он поймал его арканом в ту минуту, когда он со своим диким табуном носился по долине. Мне стоило много труда объездить и усмирить его. И он стал покорен мне как своему победителю, но только мне одному и никому больше. Остальных он не подпускает к себе». Два наших офицера чуть было не поплатились жизнью, когда вздумали обуздать моего демона. «Вздор!» — воскликнул мой отец. «Послушай, Врельский, ты позволишь мне попробовать объездить лошадь?» «Это безумие, князь, рисковать таким образом!» — попробовал уговорить Харунджи. «Прикажи привести коня». «Князь Джаваха, зачем рисковать по-пустому?» — пробовал протестовать молодой казак. «Господин Харунжий, повинуйтесь вашему командиру», — притворно строго приказал отец. «Слушаюсь, господин начальник», — и, сделав по военному поворот налево кругом, Харунжий пошел исполнять приказания отца. Все гости столпились вокруг последнего. В полку знали демона, лошадь Врильского, и действительно никто еще не отваживался проскакать на нем. Все поэтому боялись, что затея моего папы может окончиться печально. Молодая баронесса подняла на отца умоляющие глазки и тихо просила его изменить его решение. Только взоры дедушки Магомета да юных Израила и Белы разгорались все ярче и ярче в ожидании отчаянно смелого поступка отца. К рыцу подвели демона темно враной масти, с дрожащими красными точно огнедышащими ноздрями, с черными глазами, сыплющими искры, весь дрожащий из головы до ног он вполне оправдывал свое название. Два казака-менгрельца еле сдерживали его. Отец смело направился к коню и взял повод. Демон задрожал сильнее, его карий глаз косился на человека, весь его вид не предвещал ничего хорошего, Отец встал перед самыми его глазами и смотрел на него с минуту. Потом неожиданно занес ногу и очутился в седле. Демон захрапел и ударил задними ногами. Менгрельцы выпустили повод и бросились в разные стороны. В ту же секунду конь издал страшное ржание и, сделав отчаянный скачок, сломя голову, понесся покруче вниз, в долину». Два вопля потрясли воздух. Один вырвался из моей груди, другой — из груди молодой баронессы. «Он убьет его! Он убьет его!» — шептала она, закрывая глаза, и судорожно билась на груди своей матери. Я не билась и не плакала. Но вся моя жизнь перешла в зрение. Я не спускала глаз со скачущего по долине всадника на беснующемся диком коне и что-то стонало и ныло внутри меня. «Святая Нина, причистая Пресвятительница Грузии, спаси его, сохрани его, возврати мне его целым и невредимым», — шептали мои побелевшие губы. «Якши, славна девчурка, умеешь быть настоящей джигиткой», — услышала я подле голос дедушки Магомета. Но на этот раз... Его похвала прошла незамеченной. Я была в ту минуту олицетворением молитвы и страха за моего дорогого, любимого папу. Но вот показалось белое облачко пыли, вот оно ближе, яснее, вот уже виден синий с золотым шитьем казачий кафтан отца, он едет ровным, растяжным галопом. Вот уже можно различить коня и всадника. Еще немного, и он здесь — Он рядом, его лицо бледно и весело, хотя следы утомления видны на нем. Но что стало с демоном? Он весь покрыт белой пеной, его дыхание тяжело и прерывисто, глаза, гордые глаза непобедимого дикого скакуна полны вымученного смирения. Мой смелый отец усмирил его. «Браво, браво, князь Георгий! Молодец, Батано!» — смелый ага! — кричали и русские офицеры, и наши дагестанские друзья. «Папа!» — могла только выговорить я. Он обнял меня одной рукой, а другую протянул баронессе, словно ожившей при его возвращении. «О, как я гордилась им, моим героем-отцом!» А между тем уже из дому неслись звуки чуунгури и зурны, призывающие гостей к лезгинке, начинающей каждый бал в домах Грузии. Им вторил потихоньку военный оркестр, приехавший из горя к своему командиру. Изредка раздавались выстрелы винтовок. Это Михако салютовал отцу. Когда все пошли в дом, я осталась на балконе. Мне так много хотелось сказать папе. Я так переволновалась за него и так восхищалась им, что не могла утаить в себе всех моих разнородных ощущений. Но он пошел в дом, предложив руку молодой баронессе и как бы позабыв обо мне. «Маленькая княжна, первую кадриль со мною!» — услышала я веселый оклик Харунжи «Нет, ступайте, я не хочу танцевать», — произнесла... Я полупечально-полусердито. «Но ведь папа вернулся здоровым и невредимым», — не отставал офицер. «Почему бы и вам не поплясать немножко? Или вы боитесь бабушки?» «О, это было уже слишком». Я сверкнула глазами в его сторону и твердо произнесла. «О, я не боюсь никого в мире. Но танцевать я не желаю». Он посмотрел с недоумением на маленькую злую девочку и, пожав плечами, присоединился к гостям. Из зала неслись звуки лезгинки. Я видела из моего темного угла, как мелькали алые рукава бешметов. Это Белла плясала свой национальный танец с князем Израилом. Но я не пошла туда, откуда неслись призывные веселые звуки и Чуунгури и звенящие колокольчики бубна. Я осталась на балконе, пытливо вглядываясь в кусты пурпуровых роз, казавшихся совсем черными при бледном сиянии месяца. Вдруг раздался скрип двери, звон шпор, еле уловимый, как дыхание, шелест платья, и все смолкло. На балкон вышла юная баронесса в сопровождении моего отца. Я хотела скрыться но какое-то жгучее любопытство приковало меня к месту. Баронесса опиралась на руку папы и смотрела в небо. Она казалась еще белее, еще воздушнее при лунном свете. «И так вы вручаете мне свою судьбу», — ласковым шепотом произнес отец. «Я верю и сознаю, что нелегко вам будет это». Особенно трудно вам будет поладить с Ниной и стать для моей девочки второй матерью. Нина — дикий цветок. Привить его к чужой почве будет трудно, но с вашим умением, с вашей мудрой головкой вы добьетесь ее любви, я в этом уверен. А раз она полюбит, то делается мягкой, как воск. Она добрая девочка, у нее настоящая южная, отзывчивая и... Преданное сердечко. «Зачем вы мне все это говорите, князь? Я уже люблю Нину как родную дочь. Спасибо вам за это, Лиза. Я уверен, что моя дочурка полюбит свою новую маму». Я видела ясно, как, говоря это, отец склонился к руке баронессы. «Она уже знает о нашей свадьбе?» — помолчав, спросила баронесса. «Я не слышала, что ответил на это отец», потому что в ушах моих что-то шумело, звенело и кричало на несколько ладов. Я плохо сознавала, были ли то звуки, доносившиеся из зала лезгинки, или то белости клокотала в мозгу разгоряченная кровь. Яркой огненной полосою пронизывала меня мысль. «Мой отец женится. У меня будет новая мама». Эта мысль показалась мне ужасной, Невыносимый. «Нет, нет, я этого не переживу. Я готова была крикнуть, я не желаю новой мамы, не желаю иметь мачеху». Однако у меня хватило мужества скрыть мое волнение, пока они не ушли. Но лишь только дверь скрипнула за ними, я с легкостью кошки бросилась в сад, обижала его кругом, очутилась во дворе, И по черному ходу пробралась в самую дальнюю комнату. Сюда смутно долетали звуки военной музыки, сменившей родное чунгури. Лучи месяца слабо проникали через кисейные занавески окна. В углу стояла тахта. Я бросилась на нее, билась головой о ее подушки, стучала ногами по ее атласным валикам и задыхалась от рыданий. Мне казалось, что произошло что-то особенное, от чего должен рушиться потолок, должны раздвинуться стены, но ничего этого не случилось. Только близко около меня послышался стон. Я вздрогнула от испуга. Стон повторился. Нет, не стон, а нежный голос, похожий на шелест ветерка. Нина, тогда я поняла, что меня звал Юлико, лежавший в соседней комнате. И странное дело, мои страдания как-то разом стихли. Я почувствовала, что там, за стеною, были более сильные страдания, более тяжелые муки, нежели мои. Юлико терпеливо лежал, как и всегда с тех пор, как упал подкошенный недугом. До него, вероятно, долетали звуки пира и музыки и веселый говор гостей. Но о нем позабыли. Я сама теперь только вспомнила, что еще накануне обещала принести ему фруктов и конфет от обеда. Обещала и позабыла. Вся красная и смущенная за мою оплошность перешагнула я порог его комнаты. Лучи месяца серебрили его белокурую головку. Он казался бледнее и меньше среди своих белых подушек при мерцающем полусвете наступающей ночи. — Тебе хуже, Юлико? — спросила я, на цыпочках приближаясь к нему. — Мне хорошо, — сказал он. — Я только хотел вас видеть. Сейчас я сбегу вниз и принесу тебе орехов и щербета. Хочешь? «Нет, кузина, я не хочу сладкого. А если вы мне принесете кусочек мяса, то буду вам очень-очень благодарен». «Мясо?» — удивилась я. «Да, или немного чади. Я очень голоден. Я целый день не ел сегодня». Мое сердце сжалось от боли. «Боже мой, о нем позабыли. Бедный Юлико!» Бедный маленький княжич, голодающий на своей роскошной постели, покрытой гербами своего великого рода. О нем позабыли. Слезы жалости жгли мне глаза, когда я сбежала вниз, громко крича перепуганной барбале, чтобы отнесли обед маленькому князю. Когда я вернулась в сопровождении Андро, несшего тарелки с жарким и супом, Юлико казался взволнованным. «Андро!» приказал он своему слуге поставь все это и иди мне больше ничего не надо как только андро вышел он схватил мои руки и залепетал тревожно ради бога никому не проговорите с нина ради бога а то бабушка рассердится на Радам и анну что они забыли накормить меня сегодня и их пожалуй прогонит из дому он ли говорил это Какая перемена случилась с моим двоюродным братом? Он ли это, поминутно жаловавшийся на меня то отцу, то бабушке за мои проделки? Я его просто не узнавала. Что с тобою, Елико? вырвалось у меня? Почему ты стал таким добрым? Ах, не знаю, — возразил он тоскливо, — но мне хочется быть добрым и прощать всем, и любить всех. Когда я лежал... Голодный сегодня, у меня было так светло на душе. Я чувствовал, что страдаю безвинно, и мне было чудно хорошо. Мне казалось с временами, что я слышу голос Дато, который хвалит меня. Я был счастлив, очень счастлив, Нина. А я так очень несчастна, страшно несчастна, Елико вырвалась у меня. И вдруг я разрыдалась совсем по-детски, зажимая глаза кулаками, с воплями и стонами, заглушаемыми подушкой. Я упала на изголовье больного и рыдала так, что, казалось, грудь моя разорвется, и вся моя жизнь выльется в этих слезах. Плача, стеная и всхлипывая, я рассказала ему, что папа намерен жениться. Ну что я не хочу иметь новую маму, что я могу любить только мою покойную деду и так далее, и так далее. Он слушал меня, упираясь локтем на подушки и поглаживая тонкими высохшими ручками мои волосы. «Нина, Нина, бедная Нина, если б ты знала, как мне жаль тебя! Тебя! Он говорил мне ты, как равный, и это меня ничуть не оскорбляло». Тут не было пожа и королевы, тут были две маленькие души, страдающие каждая по-своему. Когда мои рыдания затихли, Юлико погладил меня по щеке и ласково произнес, «Ну вот, ты успокоилась. Я буду говорить тебе «ты», потому что люблю тебя как дато, а дато я говорил «ты». «Говори мне ты», — разрешила я, и потом жалобно добавила с полными слез глазами. «И люби меня, пожалуйста, потому что меня никто больше не любит». «Неправда, Нина, тебя любит твой отец, ты это знаешь, а вот у меня никого нет, и никто меня не любил никогда во всю жизнь». Все это было сказано так грустно, что я забыла о своем горе и с сердцем, сжимающимся от жалости, обняла и поцеловала его. Мы сидели крепко обнявшись, когда к нам вбежала запыхавшаяся Белла. От нее так и веяло жизнью и весельем. Одна лезгинка, две лезгинки, три лезгинки, и все, Белла, одна Белла, считала она со смехом. Больше никто не хочет плясать. «Иди на выручку, красоточка Джаным». Нет, я не пойду. Как не пойдешь? Тебя всюду ищут. Бабушка приказала. Скажи бабушке, что я не пойду. Скажи ей, что я посадила большое пятно на платье и не смею выйти. Скажи, голубушка, Белла. Она удовлетворилась моим объяснением и побежала вниз, ликующая и радостная, словно сияющий день. Мы притихли, как мышки. Нам уже не было грустно. Мы тихо посмеивались, довольные тем, что нас не разлучили. Горе сближает. В первый раз я предпочла общество двоюродного брата веселой и смеющейся Белли.